Глава 34. Светлана. Тимур провел ночь в больнице, оставив меня одну. В пустом доме, полном охраны, и наедине со своими мыслями. Печальными, чего уж душой кривить. По крайней мере, у меня было достаточно времени, чтобы принять решение. Правильное, как я тогда считала, хоть и слишком болезненное, как потом оказалось. Сердце рвалось на части, кровью истекало. Мне придется начать жизнь заново. Без него. Я стояла возле окна и смотрела во двор. В одну точку. Стрелки часов слишком громко тикались, сердце стучало с ними в унисон, а я ждала. Не смогу быть вторым номером. Только первый. Самый важный для него. Пока Тимур не разберется в себе и не поймет, что именно я ему дорога, все наши отношения бессмысленны. До тех пор я останусь просто тенью его погибшей жены. Твою мать, хрена я его только встретила? Почему судьба порой так несправедлива к нам? Во двор заехало два внедорожника. Остановились. Тимур и Марат. Настоящие братья и поддержка в одном лице. В тот момент мне безумно не хватало Катюхи. Моей любимой сестренки, которая никогда не бросит в трудную минуту. всегда будет рядом. Ничего, совсем скоро увидимся. Вряд ли я решение свое поменяю. Хотя... Я и не заметила, что машин больше нет во дворе. Пусто, как в моей душе. А также не услышала, как Тимур тихонечко вошел в комнату. Лишь дыхание почувствовала. Слишком близко, от чего слегка вздрогнула. Света. Я услышала совсем рядом с ухом хриплый голос, а после и почувствовала прикосновение пальцев к животу. Мужчина замер, а вместе с ним и мое сердце. «Уходи!» Я еле произнесла, хотя еще каких-то пять минут назад была полна решимости дать отпор, прогнать, вырвать из сердца и забыть, как страшный сон. А сейчас стояла, не шевелясь, и боролась с подступившими предательскими слезами — — Черт, как же сложно! И больно! — Не могу! Очень тихо прохрипел Тимур и уперся лбом мне в плечо. — Без тебя хреново! — Я не смогу быть ее тенью! Все-таки нашла в себе силы и повернулась к Тимуру лицом. — Я вспомнила, когда я видела твою жену. Пауза. на протяжении которой мы не отводили взгляда друг от друга. «Здесь, в этом доме». «Это не важно». «Это важно, Тимур», — уже настойчивее произнесла, пытаясь правильно донести до него свою мысль. «Ты не можешь отпустить прошлое, а я не смогу с этим мириться». «Нужно время». «Нужно захотеть». Я снова запнулась, давая своему собеседнику время все-таки сделать правильные выводы. Но он молчал. Даже взгляд отвел, не желая смотреть мне в глаза. И в тот момент я поняла, что делаю все правильно. Именно так, как должна. Но именно сейчас просто уйти я не смогла. Хотела в последний раз проститься, что ли. Он действительно стал мне безумно дорог. единственная большая любовь всей моей жизни. И вряд ли кто-то сможет его заменить. Я думала, что смогу растопить лед в его сердце, губы, руки, жаркие прикосновения, сплетение тел, ночь прощания. Но мне в тот момент это нужно было, как кислород, которого катастрофически не хватало. Просто почувствовать его в себе, наполнить до краев. И плевать, что думал по этому поводу Тимур. Я четко дала понять, что будущего у нас нет. Он спал, когда я вызвала такси. В шкафу еще вчера нашла свою сумочку с деньгами, документами и телефоном. Да и зарядку в кабинете обнаружила, пока домработница занималась приготовлением ужина на кухне. В тот момент мне не хотелось с ней встречаться. «Корабельная, 18», — сообщила водителю и уставилась в окно. адрес подруги Сама она отдыхает второй месяц на Бали с очередным кавалером, а я вроде как цветочки поливаю. Но это убежище мне крайне необходимо сейчас. Просто побыть одной. На своей территории. А завтра разберемся, что к чему. Надеюсь, мой прощальный сюрприз Тимуру понравится.